Глава третья. А на Арбате жизнь продолжалась по-прежнему, будто не было ссылок, тюрем, лагерей, не было заключенных. Знакомые заключенных, знакомые этих знакомых, жили, как и жили. О них, о рядовых тружениках, об их славных делах писали в газетах, сообщали по радио, говорили на собраниях. О таких, как Саша Панкратов, тоже писали в газетах, сообщали по радио и говорили на собраниях, но как о врагах, которых надо уничтожить. И тех, кто им сочувствует, тоже надо уничтожить. Так как никто не хотел быть уничтоженным, то никто не выражал сомнения в том, что надо уничтожать людей – суда над которыми не было и о вине которых узнавали из коротких газетных сообщений. Безопаснее было вообще о них не говорить. Лучше говорить о другом, например, об отважных полярных лётчиках, вывозивших в прошлом году с альдин Ледовитого океана экипаж потерпевшего кораблекрушения парохода «Челюскин». А если и приходила кому-нибудь в голову мысль, что спасение из тюрем невинных людей не менее важно, чем спасение челюскинцев, то вслух эту мысль не высказывали. Юрий Денисович Шарок носил теперь шпалу, старший опер уполномоченный и подчинялся непосредственно начальнику первого отделения Александру Федоровичу Вудковскому и его заместителю Штейну. Вудковский и Штейн ценили Шарака. Серьезный, добросовестный, исполнительный работник и перспективный. Перспективным считался здесь тот, кто мог не только расколоть подследственного, не только заставить его признать собственную вину, но, что главное, вывести его на связи, создать не единичное, а групповое дело». Члены группы, в свою очередь, выведут следствие на новые связи. Таким образом, создается задел, обеспечивающий непрерывное функционирование карательных органов. Шарок это усвоил хорошо. Усвоил и много других истин. В частности, ту, что не надо цепляться ни за чей хвост. Березин к нему благоволил, но Шарок держался на расстоянии. И правильно, Березин загремел на Дальний Восток и работников его рассовали кого куда. Так что ходишь по острию ножа. Сохраниться здесь можно только величайшей осторожностью. Тем более отделение их самое актуальное. Во втором отделении меньшевики, бундовцы, анархисты. В третьем — всякие национальные движения, мусаватисты, дашнаки и тому подобное. В четвертом — эссеры, в пятом — церковники. Тихие отделения — Какие теперь меньшевики и эссеры? Шарок с удовольствием бы туда перешел. Как-то ему представилась возможность перейти на церковные дела. Но он после некоторого колебания отказался. Не хотел связываться с Господом Богом. Шарок не верил в Бога, но к богомольности матери относился терпимо ее дело. Да и черт его знает. Верят же в Бога образованные люди — Академик Павлов, например, ученый с мировым именем, а завел церковь в колтушах, бьет поклоны. Правительство между тем его ласкает, сам товарищ Сталин относится с уважением. Бог не бог, а что-то необъяснимое существует. Судьба, что ли? Как он горевал тогда, в октябре 1934 года, из-за дерьмового аппендицита не поехал в Ленинград к Запорожцу, а поехал бы трубить ему сейчас в лагере. Юра тогда вернулся с работы, как обычно, под утро, и часов семь, наверное, его скрутило. Боли были непереносимые, тело будто разламывало пополам, не вздохнуть, не выдохнуть. На правый бок ложился, на левый подтягивал ноги к груди, ничего не помогало, не мог сдержать стона. Мать металась по комнате. Может, грелку поставить? Слава Богу, отец еще не ушел на работу. Догадался, в чем дело. Не разрешил ставить грелку сказал: Будем вызывать карету скорой помощи. Юра отказывался: Карета скорой помощи наверняка увезет его в больницу, а ему вечером красной стрелой ехать в Ленинград к Запорожцу. Из больницы могут не отпустить и накроется поездка. Пропадет Ленинград. «Опять ему ходить под Дьяковым?» «Давай телефон», — настаивал отец. «Не надо звонить. Сейчас пройдет. Не дашь свою скорую? Вызову городскую». Юра попытался сесть на постели, застонал, повалился на подушку. «Нет, терпеть невозможно. Скорая хоть укол сделает, и боль пройдет. Он показал, откуда достать записную книжку. Через полчаса пришла машина — Юру вынесли на носилках, весь дом глядел, весь подъезд переполошился. Привезли на Варсановьевский, в больницу НКВД. Сразу положили на стол, прооперировали. Сказали, шов снимут, дней через десять. Все, накрылся Ленинград. Как горевал тогда, как горевал. А выходит, аппендицит спас его. Вот и не верь после этого в судьбу. «Ваше счастье!» «Вовремя привезли, а еще часа два-три, и был бы перитонит», сказал профессор Цитранблат, делавший ему операцию. Лучший хирург, и что интересно, с протезом вместо ноги. Но, как оказалось, не только в том было счастье, что от перитонита спасли. Главное, не поехал в Ленинград. Дня через два после операции принесли ему пакет с фруктами, «Апельсины, мандарины, яблоки» и записку. «Юрочка, как ты себя чувствуешь? Что тебе надо? Напиши. Лена». Юра опустил записку. Лена пришла. Пришла все-таки. Уставший, измученный болью, он расчувствовался, даже в горле запершила. «Значит, любит его. Если все простила, не ревнует больше». Правда, мелькнула и неприятная мысль. А может, это их интеллигентские штучки? чтобы ни было в прошлом, надо в трудную минуту прийти на помощь, проявить внимание, сочувствие. Так принято у приличных людей, ведь они приличные люди. Никто к нему не пришел, а она пришла. Только Вутковский Александр Федорович звонил, справлялся о здоровье, но он начальник, ему положено проявлять заботу о подчиненных. Ну и мать, конечно, приходила. Принесла какую-то бестолковщину, пироги дуры испекла. Хотя бы у врача спросила, что можно, чего нельзя. А ему тут ничего и не нужно. Кормит хорошо, центральная больница НКВД все таки А Лена по-интеллигентному. Мандарины, апельсины, не еда. Не пироги с гречневой кашей, а знак внимания. И все же не из приличия она явилась. Не может забыть его. Такие, как она, не забывают, и таких, как он, тоже не забывают. Не хлюпик, мужчина. Пишите ответ, сказала сестра. Трудно писать. Пусть зайдет на пару минут. В палату нельзя. Начнёте ходить, выйдите в коридор. У нас тут зальчик есть для посещающих. Потерпите. На обороте Лениной записки Юра написал: Леночка. «Спасибо за передачу. Мне ничего не надо, все есть. Не беспокойся. Хочется повидаться. Через два дня мне позволят ходить, и я выйду к тебе. Приходи». И, подумав, дописал. «Целую». Через два дня Юре позволили вставать. В тот же день пришла Лена. Они сидели в небольшом холле неподалеку от Юриной палаты. У Лены на плечи был наброшен белый халат, с болтающимися завязками, под халатом синий костюм, белая блузка, на ногах высокие боты, обтягивающие полные сильные ноги. Никогда он не мог равнодушно смотреть на ее ноги, и запах ее духов волновал. Красивая, здоровая, сияющая, а он в уродливом фланелевом халате, под халатом нижнее белье, на ногах шлепанца небритый. «Узнала меня?» — усмехнулся Шарок. «Я, наверное, похож на покойника». «Не преувеличивай», — улыбнулась Лена. «Немного бледный. Это естественно в больнице. Сколько тебя здесь продержат?» «Недели две-три. Не горюй. Я буду тебя навещать». все всё-таки баба. Чужая, но хорошая. Годится. Добрая, ласковая. Любит его. Он это видит. Опять на все готова ради него. И тем не менее... «Есть какая-то точка отталкивания, так что ли это называется по-научному. Именно ее доброта, ласковость, порядочность, деликатность, все, что так приятно в ней, противопоказано ему. Он не может быть с ней откровенен, не может быть таким, каков есть на самом деле. С Викой побледухой он мог бы быть откровенным, конечно, будь она не стукачкая женой. С ней можно было бы говорить на чистоту» выложить всю подноготную, без всяких там цирлих-манирлих, и поняла бы, и совет хороший дала. А с Леной нельзя. Нужно приспосабливаться к ее представлениям о морали и нравственности. А какая мораль и нравственность в его деле, в его жизни? Да и существуют ли они вообще? Какая мораль и нравственность у ее отца, уважаемого Ивана Григорьевича Будягина? Скольких людей он перестрелял, будучи председателем Губчика, Какой моралью руководствовался, отправляя людей на тот свет? Интересами пролетариата? А кто определил эти интересы? Партия? Ленин? Прекрасно. И он, Шарок, тоже руководствуется интересами пролетариата, только определяет их теперешний вождь партии товарищ Сталин. Но объяснять все это Лени бессмысленно. О людях он должен говорить, как и она уважительна а преследуемых тоже как и она с сочувствием сказал однажды что то поперек она не возразила но посмотрела испуганно испортила ему настроение постели баба горячая покорная притягивает к себе не оторвешься все это так но и поговорить ведь с кем то надо какой толк из того что она таскается к нему в больницу каждый день ему бы выложить ей все что его волнует Погоревали бы вместе, что сорвался Ленинград, прикинули бы, кто из ребят мог попасть на его место в команду запорожца. А вместо этого они болтают о какой-то чепухе. Говорит он, не то, что думает, все время на стороже, как бы не сказать не то слово, как бы не увидеть ее испуганные глаза. Это тяготило Шарака, но и порывать не хотелось. Шарак выписался из больницы, и их встречи снова возобновились от случая к случаю. Юра работал по ночам, Лена работала днем. Да и встречаться было негде. Квартира Дьяковской ревеки отпала. Хватит с него того провала с Викой. Пару раз они съездили на дачу к Лене в Серебряный Бор. Дача зимой отапливалась, но по выходным кто-то приезжал и на каникулах жил Владлен, катался на лыжах. Как-то Юра позвонил ей вечером с работы. Она обрадовалась, спросила, как дела. Устал, как собака. Возился тут с одним сукиным сыном. Она, конечно, тут же замолчала. Чистоплюйка, принцесса. Не то сказал, видите ли. Не для их нервов такие слова. Он измотан, как мочалка. Не может же он взвешивать каждую фразу. Ладно, не думай о наших заботах. Расскажи о своих» у меня ничего, все по-прежнему». «Я тебе просто так позвонил», — сказал Шарок. «Давно не слышал твой голос. Как майские проведем? «А сколько ты будешь свободен?» «Два дня». «И я два дня». «Давай поедем куда-нибудь». «Куда?» «Придумаем. У нас три недели впереди». «Добро», — сказал Шарок. «Давай думать».